Глава 21. Усиление обороны. Мяушань. Напрягите руку, сказал Хайдзин, шлепнув меня по сгибу локтя. Вторую руку приложите снизу, чтобы уменьшить отдачу. Вот так. Он показал, в какую позу встать, чтобы правильно держать пистолет. Что-то не видела, чтобы вы так стояли, когда убивали, заметила я. Я далеко не новичок в этом деле. «Справедливо. Я больше не спорила. Вообще нужно десять раз подумать, прежде чем перечить такому человеку». Я вытянула пистолет и прицелилась в бумажную мишень с силуэтом, которую прикрепили на доску. После того, как мы с Усю и Лянем сдали новые правильные расчёты, я задержалась рядом с Хейдзенем одна и попросила научить меня стрелять. Мало ли что может случиться. Думаю, в текущих условиях я должна это уметь». Так что мы теперь занимали полигон, чтобы проводить уроки стрельбы для дилетантов. «Для того, чтобы произвести выстрел, нужно снять пистолет с предохранителя и нажать на спусковой крючок», — объяснил Хайдзинь. «Больше ничего трогать не нужно. В современном оружии курки самовзводные. Если будете иметь дело с оружием старого образца или с револьверами, там еще нужно взводить курок». Он показал, где находится курок, маленькая штучка на задней части пистолета. «Я могу стрелять?» — спросила я. Основные моменты вроде поняла, и силуэт уже хорошо держался на прицеле. «Да», — ответил Хайдзинь. Я надавила на спусковой крючок. Пистолет в ладонях оглушительно треснул. Руки дёрнуло, меня само оттолкнуло назад, и я чуть не свалилась. Хэйдзэй не успел придержать меня за спину, будто знал, что так будет. «Ничего», — сказал он. «В первый раз...» И тут он замолк, прищуриваясь и разглядывая мишень. Я тоже разглядела. Пуля попала в плечо нарисованному силуэту. «Что-то не так?» — не поняла я. «Нет, я думал, вы вообще не попадете по мишени». «Маршал невысокого мнения обо мне», — констатировала я. Хэйцзиня оказалось невозможно смутить. Новички обычно промахиваются и пугаются от дачи оружия. И это солдаты. Вы, мяуша, не солдата, принцесса. Неужели стреляли раньше? Нет, но у меня был маленький пистолет для самозащиты. Стрелять из него никогда не пробовала. Однако метала ножи с подругой по похожим мишеням. Мы делали это просто ради развлечения. Может, из-за этого я хотя бы попала по силуэту. «Моя подруга-революционерка, у которой я купила тот пистолет, вообще продавала разное, не только оружие. Я у нее покупала и революционные книги. Она вела целый бизнес, продавала как контрабанду, так и совершенно безобидные вещи, вроде украшений и косметики. Вообще они с мужем владели рестораном, но избранным гостям могли подать не только закуски и вино. Меня восхищало, как они устроились». Сама и не считала себя революционеркой, но определенно им симпатизировала. Своим примером они показали мне, что девушка может вести бизнес, а не сидеть дома, как на привязе. «Вы метали ножи?» — переспросил Хэйцзинь. Я глянула на него. Вот оно. Его холодная маска треснула. Хэйцзинь, наконец, сбился с толку. Ненадолго, правда. Наверное, у него огромный опыт обретения контроля над собой потому что он быстро вернул невозмутимый вид. «Может, из-за этого», — заключил он и продолжил лекцию. «В отличие от ножей, у огнестрельного оружия есть отдача. Для того, чтобы попасть, например, в голову, лучше целиться чуть ниже, потому что при отдаче оружие подпрыгивает вверх. Правда, это зависит от расстояния, с которого производится выстрел, и от вида оружия. С опытом это будет чувствоваться интуитивно» но пока советую немного смещать прицел вниз». Хейдзинь продемонстрировал. Взял пистолет одной рукой, направил в сторону мишени и отточенным движением сместил чуть вниз. Как мне показалось, прицел был наведен на подбородок, но когда Хейдзинь выстрелил, пуля прилетела мишени точно в лоб. «А, вот как!» — поняла я. Я решила за ним повторить — только держала пистолет по-прежнему двумя руками и совсем не так уверенно. Прицелилась в подбородок и надавила на спусковой крючок. Руки дернула, и пуля прилетела силуэту чуть выше головы. «Эх!» — вздохнула я. «Ну, такое противника хотя бы напугает. Зато в следующий раз, когда какой-нибудь старик попытается затащить меня в кровать, я буду знать, что делать». Старалась произнести это между делом, но в голосе все равно звучало обвинение. Что? Не понял Хайдзин и пару раз моргнул. Сегодня у меня отлично получается пробивать его защиту. А вот! Я указала пистолетом в сторону особняка. Бывший глава хотел, чтобы я доказала свое намерение стать его второй женой. Вы когда придумывали свой гениальный план, не учли этого? Хайдзин отвел взгляд. Сюэлянь рассказал мне, что произошло в тот вечер. Я недооценил старика. Хорошо, что все обошлось. Да, хорошо. Зло отозвалась я и повернулась к мишени. Кровь закипела, и я напрягла руки и произвела несколько выстрелов подряд. Они так прогрохотали, что на пару мгновений заложила уши. Когда легкий дым из пистолета перед глазами развеялся, я обратила внимание, что одна из пуль... Угодила силуэту в лицо. Неплохо, сдержанно прокомментировал Хайзинь. Тут раздался возмущенный голос усюэля. Это что такое? Гего, ты чему ее учишь? Самозащите, просто ответил Хайзинь. Я повернулась к усюэляню. Он оглядывал меня с ног до головы удивленным взглядом, будто видел впервые, удивлялся он не без основания. «На тренировку я надела черную военную форму, которую выделил Хайдзинь. Я посчитала ее удобной, но китель носить не стала. Он оказался слишком большим, особенно в плечах, а вот штаны и рубашка хорошо сели. В общем, сегодня я всем видом выходила за рамки привычных устоев». Когда Усюэлянь оправился от шока, то нахмурился, и взгляд его заволокло печалью. «Мяушань, ты не можешь вступить в армию», — сказал он. «Ты понимаешь, что солдат быстро убивают?» «Я и не собираюсь», — ответила я, содрогнувшись от этой мысли. Вот, оказывается, что он подумал. «Ужас какой, ни за что! Я просто не хочу, чтобы меня застрелили, когда начнется очередная перестрелка. Кто меня защитит, ты, что ли?» Я не хотела его обижать, просто сказала правду. Только она бывает разной и несет разные подтексты. В моем случае слышалось обвинение. Усюэлянь выглядел так, будто я глубоко его задела. Мне мгновенно стало совестно, и я поджала губы, чтобы не сказать еще чего-то лишнего. Хотелось вернуть слова назад, потому что он их не заслуживал. — Ты права, я не смогу тебя защитить, — сказал лянь смиренным голосом, который не вязался с его задетым видом. Не смогу обещать, что рядом со мной ты будешь в безопасности и что меня самого не придется спасать. Я вообще не знаю, что могу тебе дать». Хэйдзинь, видимо, понял, что начались личные разговоры, поэтому отошел к столу с оружием и стал что-то рассматривать, делая вид, что его этот процесс интересует больше всего. «Я не против, чтобы ты обучалась самозащите», — продолжила Усюэлянь. «Лишь не хочу, чтобы ты участвовала в боевых действиях». Я подошла, и обеими руками схватилась за его рукав, будто он готовился убежать. На самом деле он никуда не собирался, а мне просто хотелось его коснуться. «Я тоже не хочу никаких боевых действий», — заговорила я. «Только от меня это не зависит, поэтому я хочу быть готовой, если придется отстреливаться. Знаешь, Сюлянь, тебе тоже стоит научиться, чтобы защитить себя. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Когда стреляю, мне не по себе». Он глянул на тренировочный полигон и буквально содрогнулся. «Но ты ведь тренировался». «И что? Я могу держать оружие и стрелять, но чем больше пуль выпускаю, тем тревожнее становится, и тем сильнее дрожат руки. Я не могу попасть, даже если очень стараюсь». «Мы можем тренироваться вместе. Может, чем больше ты будешь стрелять, тем привычнее это станет?» «Не знаю, сколько выстрелов мне нужно сделать, чтобы привыкнуть. Такими тренировками израсходую весь наш бюджет». Мне казалось, я понимала причину, по которой у него появились проблемы с оружием, поэтому решила поддержать его как получится. «Сейчас тебе не нужно занимать место Хайдзиня. Твоего отца больше нет, и никто не сможет выгнать твоего брата. То, что случилось в прошлом, там и осталось» и ты не будешь убивать невиновных людей, потому что ты не твой отец. Оружие тебе нужно только для того, чтобы защитить себя. Понимаешь? Наверное, да. Давай попробуем. Усюлянь мялся, но я потянула его за руку и подвела к столу с оружием. Хэйдзи недоверчиво оглядел Усюляня, но промолчал. Мы стреляли по мишеням. Сначала руки Усюляни действительно тряслись, Он сильно напрягался и потел. подстекал у него по лбу, заливал глаза, и усилянь постоянно вытирал его рукавами рубашки. Пули летели мимо. Они даже не долетали и падали в песок перед мишенями. От каждого его выстрела тренировочная площадка в разных местах взрывалась песочными фейерверками. Хэйцзинь наставлял его, держал руки, что-то рассказывал и все время указывал на меня». Я в это время стояла у другой мишени и стреляла. Вот уж не знаю, что Хайдзин говорил, может, ставил меня в пример, потому что получалось у меня неплохо, особенно для новичка. К концу тренировки я могла с уверенностью сказать, что при перестрелке смогу, по крайней мере, удержать в руках оружие и выстрелить. Тренировки продолжались ежедневно, но уже без Хайдзиня, потому что он искал, где закупить пулеметы. Мне так понравилось ходить в штанах, что я решила сделать их повседневным нарядом. Солдаты и служанки провожали меня ошарашенными взглядами, будто я разгуливала обнаженной. Радовало, что Усю Илья не отступал от тренировок. С каждым днем он стрелял все лучше. Правда, от меня не укрывалось, что, когда мы были на полигоне вместе, он постоянно посматривал в мою сторону. «Неужели тебя задевает, что я стреляю лучше?» — спросила я однажды. — Нет. — Тогда почему ты ориентируешься на меня? — Я не ориентируюсь на тебя. Хайдзинь наверняка поставил меня в пример. — Нет. — Нет? Мне даже стало обидно. — Тогда что? Усюэлянь повернулся ко мне с лицом, и показалось, что он меня отчитает или пристыдит. В общем-то, именно это он и сделал. «Брат Зин сказал, что если я не научусь нормально стрелять, то из-за меня с тобой или со мной, а может, с нами обоими что-то случится. Хочу, чтобы мы выжили. Оба. Это не соревнование». И продолжил стрелять. Хоть он и улучшил навык, получалось плохо. Но теперь я понимала, что у и серьезными вещами не шутит и не дурачится. Он пытался побороть страх и тревоги ради нас обоих, Я была уверена, рано или поздно у него получится. Чтобы это случилось раньше, я решила помочь ему, как делал Хайдзинь. Стала рядом с Усю и Лянем и придержала его руки, когда он целился. Это его наоборот напугало, и он отскочил в сторону, недоуменно на меня уставившись. «Что?» — спросила я. «Может, я и не профессионал, но это не значит, что не смогу побыть в роли учителя». «Ты странная принцесса», — проговорил он, отвернувшись от меня. «Только сейчас это понял?» Усю эляйн старался на меня не смотреть. Я решила, что как-то его задела, пусть он и утверждал несколько минут назад, что не ориентируется на меня. «Я лишь хотела сделать так же, как Хэйдзинь. Может, если буду придерживать твои руки, они будут меньше дрожать?» — оправдалась я. «Брат Цзинь показывал, как прицелиться». Раздраженно ответил Усю Илянь. — Мяушань, лучше не мешайся, я должен сделать это сам. Больше на тренировках я не помогала. Может, и правда, ему было лучше пройти через это в одиночку? Хэй Цзинь тем временем, наконец, нашел пулеметы и солдаты занялись их установкой. Как и рассчитывали, поставили два пулемета с главной стороны улицы, на одном углу и на втором. Как рассказывал Усю и Лянь, с других сторон территорию поместья окружают непроходимые болота, так что туда враги с большими орудиями и на машинах не смогут подобраться. Хайдзинь решил оставить там обычных снайперов на случай вторжения разведчиков. Солдат у нас осталось немного, поэтому Хэйцзинь распорядился расставить ловушки для неприятелей, которые поползут по стенам. В стыках между каменной кладкой установили лезвие. Небольшие, но острые, которые не просто могут ранить руки, но и перерезать сухожилия на пальцах. Лезвия крупнее и страшнее поставили наверху стены со стороны улицы, чтобы на них вообще никто не смог забраться. Также на верхушке стены разложили множество камней, кирпичей и остатков строительных блоков, чтобы их можно было сбрасывать на тех, кто подберется близко и попытается забраться. Конечно, это были не основные способы обороны, а лишь дополнения, повзаимствованные из прошлого. Хейдзин хотел использовать любые средства, включая подручные. После подготовительных действий Хейдзин сказал по секрету, что при покупке контрабандного оружия решил не ограничиваться пулеметами. Он приобрел винтовочный гранатомет, который крепился на винтовку и запускал гранату на дальнее расстояние. Снайпер с гранатометом будет находиться в надстройке над главными воротами и ликвидировать вражеский транспорт. Оборудование обошлось в огромную сумму, мы действительно обеднели. Оставалось надеяться, что все было не зря.